Я бы все отдал, лишь бы вернуться в прошлое, где еще не было свадьбы, не было Финнегана и договор еще не перевернул нашу жизнь. У тебя время есть? Конечно. Поведешь? Плохо вижу в тумане. Она бросает мне ключи. Я убираю сумку в багажник, сажусь на водительское сиденье и открываю переднюю дверь для Эрис. Мы выезжаем на дорогу. У порта пилар Пойнт харбор я сворачиваю к океану. Останавливаюсь через дорогу от рыбного ресторанчика, оглядываю улицу, нет ли за нами слежки. «Ты как, нормально?» — спрашивает Элис. «Не совсем». В ресторанчике почти никого нет. Мы садимся за столик в углу с видом на океан, затянутый туманом. Элис заказывает рыбу с картофелем фри и диетическую колу. Я прошу сэндвич с беконом, салатом, помидором и пиво. Когда приносят напитки, я сразу же опустошаю полбокала. «Выкладывай», — просит Элис, ничего не упуская. Я сижу и мучительно решаю, о чем говорить и о чем нет. Как я до такого дошел? Я рассказываю о том, как нас с Чаком развели в разные стороны после прибытия в Фернли. Ему надели наручники и увели в здание тюрьмы. «Где он сейчас?» «Не знаю. Я жил в отеле в номере «Люкс». «Так тебя не арестовывали?» — удивленно спрашивает Элис. Официантка приносит нам еду, и Эли с жадностью набрасывается на рыбу с картофелем. Я же сижу и ковыряюсь в тарелке, хоть и хотел есть. Все не так просто. Так арестовывали или нет? Меня вызывали из-за Джоанны. На лице Элис мгновенно проступают признаки беспокойства. Меняется взгляд, углубляется складочка между бровями. Как я уже говорил, все психологические проблемы Элис прячутся в тех тайниках ее души, где сплелись неуверенность в себе, ревность и подозрительность. Когда мы только познакомились, эти проблемы вылезали неожиданно и заставали меня врасплох. Я сердился или уходил в глухую оборону, что только усиливало подозрения. Я говорил себе, что это пройдет, когда я сделаю предложение, и Элис будет уверена в моей любви и верности». Потом у нас была помолвка, за ней свадьба, и приступы ревности у Эли стали случаться все реже и реже. К тому же я обычно чувствую их приближение и реагирую так, чтобы обстановка не накалялась, но сейчас я даже не знаю, что делать. «Джоанна из общежития», — говорит Элис, кладя вилку рядом с тарелкой. да «А-а». В голове ее сейчас проносятся тысячи вариантов. Ревнивая Элис так не похожа на привычную, изобретательную, независимую Элис. Хотя к этому времени я уже изучил обе стороны ее характера, то, как быстро одна переходит в другую, меня по-прежнему изумляет. «Та серая мышка, что подходила к тебе в Дриджерсе?» Я киваю. «А почему тебя спрашивали о ней?» Как я уже говорил, Джоанну нельзя назвать яркой и заметной женщиной, которую жена стала бы считать соперницей. На второй вечеринке я снова с ней разговаривал. Ее явно что-то беспокоило. Она боялась, что Нил или кто-то еще увидит нас вместе. Я спросил, нельзя ли нам поговорить позже где-нибудь в другом месте. Я искал для нас с тобой лазейку из договора. В итоге она согласилась встретиться со мной в Хилсдейле. «Почему ты мне не сказал?» Она не сомневалась, что за ней следят, и попросила не приводить тебя. Сказала, что если Нил узнает, что мы говорили о договоре, то мы влипли. Еще у нее были синяки на ногах. Что-то не давало ей покоя, пугало. Зачем мне было втягивать тебя? Элиса отодвигает тарелку и складывает руки на столе. После того, как ты нас познакомил, я спросила тебя, спал ли ты с ней. Ты сказал, что нет. Это правда? Не следовало подготовиться к этому вопросу, но, что бы я не ответил, Элис все равно будет думать, что я от нее что-то скрываю. Мы встречались несколько месяцев во время учебы в колледже. Из этого ничего не вышло, и мы решили остаться просто друзьями. Несколько месяцев? Значит, ты мне врал умышленно. Я так удивился, когда увидел ее на первом собрании. Это было очень не кстати. Зато секс иногда бывает очень даже кстати. Элис, в ярости по щекам текут слезы. Это было 17 лет назад, Элис, какая разница? Я поднимаю глаза и вижу, что на нас пялится официантка. Не надо нам было вообще тут разговаривать. А чем ты занималась 17 лет назад? С кем была ты, спрашиваю я, и сразу же об этом жалею. Ты точно знаешь, где я была и что делала, потому что я тебе об этом сказала. Важно не то, что было или чего не было 17 лет назад. Важно то, что случилось за последние недели. Ты мне врал. Элис замолкает, неожиданно о чем-то подумав. Так вот почему Дейв разглагольствовал про тебя этот Хилсдей. Она качает головой. Когда я тебя об этом сказала, ты ни слова не произнес. Во взгляде Элис сквозит что-то новое, чего я прежде не видел. Разочарование. Слушай, прости меня, я отчаянно искал выход для нас с тобой. Не знал, что если скажу, ты захочешь пойти со мной, риск возрастет. Ты ведь тогда только вернулась из Фернли, я пытался защитить тебя, говорю я, понимая, что мои слова звучат неубедительно. А тебе не кажется, что это я должна была решать, что мы должны искать выход вместе? Слушай, когда я виделся с Джоанной в торговом центре, ее рассказ меня испугал. В договоре была еще одна пара Элли и Эллин. За несколько недель до нашего вступления в договор они исчезли. Машину нашли на Стинсон-Бич, а их самих с тех пор никто не видел. Джан уверена, что их убили люди из договора. По лицу Эллис пробегает тень сомнения. «Ладно, признаю, методы у них жесткие, но убийство... Это как-то уж слишком тебе не кажется? Выслушай меня». Она сказала мне кое-что о чем не скажет никто. В договоре подозрительно много вдов и вдовцов. Элли скачает головой. Например, Дэйв. Он был женат, а Керри была замужем, когда они вступили в договор. Совпадение. Нельзя на этом строить целую теорию заговора. Есть еще кое-что. Джоанна советует сделать так, чтобы к нам потеряли интерес. Она считает, что ты в опасности. Говорит, ты им нравишься, но не хотят взять тебя под контроль, а насчет меня еще не решили. Ты виделся с ней после этого? или сражала руки и смотрит мне прямо в глаза. Наверное, так она обычно ведет себя, когда заслушивает показания, мне становится не по себе. Она согласилась встретиться со мной в том же месте через три недели, но не пришла. Когда я уходил, то заметил слежку. И с тех пор ты с ней не виделся. «Виделся сейчас, Фернли. С ней там обращались не как со мной, и даже не как с тобой. Она сидела в клетке, в стеклянной клетке, стены которой сдвигались». Выражение лица Эли сменяется, она начинает хохотать. «Да ладно. Ей свойственна некоторая переменчивость настроения. То она ревнует и злится, то разговаривает с тобой, как ни в чем не бывало. По смеху не поймешь, искренне он или нет». Я не шучу, Элис, она в беде. Я рассказываю о бесконечных коридорах, запертых дверях, о допросе у Гордона. Меня все время спрашивали о Джоанне. Зачем нам спрашивать тебя о ней? Боже мой, Джейк, если ты с ней переспал, то между нами все кончено. Ни тебе, ни договор у меня не удержать. Я с ней не спал. По взгляду Элис, понятно, она хочет мне верить, но сомневается. За соседним столиком сидит пара нашего возраста. Между ними блюдо с жареными креветками, и они вяло в нем ковыряются, прислушиваясь к нашему разговору. Элис тоже это замечает и продвигается ближе к столу. Я рассказываю ей о человеке в карцере, о том, что Джоанна сидела в клетке голая, с распущенными спутанными волосами, о том, что она напугана. Я рассказываю все до подробностей, умалчиваю только то, что Джоанна раздвинула ноги. Смятение на лице Элис сменяется ужасом. Мне понятно. Мы преодолели барьеры ревности, мы снова заодно. Элис и я против чего-то большого. Элис сидит пораженная и тут звонит ее телефон. Я со страхом думаю, что это кто-то из договора, Дейв или даже Вивиан. Просто с работы бросает мне Элис. Она слушает то, что ей говорят, с минуту или две, а потом просто отвечает "ладно" и заканчивает разговор. Мне надо на работу. Срочно? Да. И все. Раньше она бы сказала мне зачем. Рассказала бы, что за дело они сейчас рассматривают. Пожаловалась бы на то, что приходится работать допоздна. Сейчас же она молчит, наверное, еще сердится. Мы садимся в машину, Элис забирает у меня ключи. Едет она быстро и дергана, резко останавливается резко поворачивает. Мы проезжаем тоннель, едем мимо Пасифики и Дейли-Сити, и все это время Элис молчит, обдумывает то, что я ей рассказал. Она высаживает меня у дома, открывает мне дверь гаража и уезжает на работу. Я принимаю душ и переодеваюсь. Достаю из сумки одежду, пахнущую одновременно пустыней, дезинфицирующими растворами и пятизвездочной столовой. Включаю телевизор, но смотреть ничего не хочется. Я слишком накручен и расстроен ссорой с Элис. У нас такого еще не было. Я беру плащ и иду в офис». Приведи меня, Хуан хмурится. Плохие новости, Джек, две пары мы потеряли. Стэнтон и Волинги звонили сегодня и сказали, что не придут. На этой неделе? Нет, вообще не придут. Подали на развод. То, что Волинги решили развестись, меня не удивляет, но я надеялся, что Стентон и помирятся. Джим и Элизабет женаты 14 лет. Оба очень приятные люди, очень подходят друг другу. Я иду по коридору, придавленный тяжестью поражения. Как мне спасти чей-то брак, если я не уверен в собственном?